Глава 43. Чувство беды. Тамина После ухода до стана в лечении своего стража я немного загрустила. Но душе было тревожно, столько всего предстоит впереди. Примет ли меня отец, когда узнает про наше с ним родство? последнее время меня все чаще стало это беспокоить. Почему-то интуиция подсказывала, что он неплохой мужчина его супруга и рядом с ним не валялась, а про дочь, принцессу Кинарию, я вообще молчу сняла платье для брачной церемонии, создавая на себе простенько, без всяких вычурностей, одеяния. Именно к такому я привыкла, а к некрошитому золотыми нитками пышному куполу, свисающему с бедер. Достан сказал, что проводить вместе с ним время мы будем только после захода солнца и до рассвета. Любимый не хотел все сваливать на Салтана, ведь именно ему предстояло разгуливать в образе наследника черных драконов. Страж будет спать в покоях Дастана и отбиваться от кинарии если она наведается к нему посреди ночи, что совершенно в ее духе. Я не стала возражать. В конце концов, это временно, и скоро мы будем вместе сутками напролет. Выделенная для нас комната была мрачноватой, маленькой, но с моим драконом я могла жить хоть в лесу, это не столь важно. Взмахнув рукой, очистила комнатушку от пыли и освежила постельное белье. Сменила потрепанные занавески на новые и создала ковер по центру. Вот вроде простые действия, а глаз уже радуется. Присела на краешек кровати, намереваясь немного полежать, так как голова от волнения слегка кружилась, но стоило только опуститься на подушку, как сердце сжалось, словно в тисках, а виски больно запульсировали. Достан. Подскочила, как ужаленная в одно место, полностью уверенная в том, что с моим истинным случилась какая-то беда. Я ощущала его боль, его мучение. Выбежала из комнаты, хлопая глазами по сторонам. Под удивленными взглядами мимо проходящей стражи Я чуть опустила взгляд в пол, молясь всем богам, чтобы они помогли мне найти любимого, который где-то корчился от боли. Завернула за поворот коридора, чувствуя на подсознательном уровне, что двигаюсь в правильном направлении. Прибавив скорость, рванула со всех ног к лестнице, по которой взбежала на три этажа выше, понимая, что нахожусь на этаже, где живет далеко не прислуга. Нервно сжимая пальцы в кулаки, стала переходить от одной двери к другой, пока не наткнулась на ту, за которой, по моему чутью, и находился достан. Тихо постучала, и когда через несколько секунд дверное полотно распахнулось, а перед взглядом предстало осунувшееся лицо любимого, то я не выдержала, метнулась в комнату, тут же замечая присутствие посторонней женщины. Не понимая, что творю, закрыла собой удивленного черного дракона и вскинула руку, собираясь атаковать обидчицу, ведь в моем понимании именно она и была причиной боли моего мужчины. — Эм, сынок? — взволнованно протянула женщина. — Это кто? — Сынок? — удивилась я мысленно. — А это мама? — усмехнулся Достан за моей спиной. — С сегодняшнего дня моя супруга и твоя невестка. Знакомься, Тамина. Хлопала глазами, как дурочка, продолжая держать его пульсар в руке. — Супруга? — хлопнула глазами Дракайна. — Но как же, ты же вроде... Пару секунд стояла гробовая тишина, а потом женщина довольно улыбнулась, и кинулась в мою сторону, сжимая в крепких объятиях и наплевав на пульсар, который так и светился на кончиках пальцев. «А я-то голову ломала! Зачем весь этот маскарад?» — довольно тискала меня Дракайна. «Какая хорошенькая! И правильно, на чертаном это красная вертехвостка девочка из народа самое оно, а главное, как я успела понять, она тебя искренне любит, раз решила встать на твою защиту». Стояла, словно громом, пораженная. Что нечасто шок. Когда уже наступит мирная жизнь, без стрессовых ситуаций и рисковых моментов. Мама, ты ее напугала! хохотнул достан, прижимая меня к себе. Тами, убери пульсар, прошу тебя, а то зная тебя еще комнату разнесешь. Ты у меня такая. О! -о, -о, -о лукаво хихикнула мама любимого. А я смотрю, девочка, с характером. Еще с каким! гордо кивнул Достан. Она знаешь, какая мастерица по пакостям? М-м-м, любой позавидует! Прекрати! шикнула я, смущаясь сам виноват, нечего было хамить». «А я и не виню тебя», — довольно улыбнулся черный дракон, что натворил, зато и понес наказание. «Я надеюсь, у вас есть план?» Тут же приняла серьезный вид Дракайна, до да жути похожа на моего мужчину, точнее, он на нее похож. «Есть, но пока не точный», — ответил Достан. «Нужно многое обдумать, но у нас еще есть время. Брачная церемония с скинарии состоится почти через месяц». В дверь громко забарабанили, Не желая оставаться снаружи. Достан! Достан! кричала Кинария, дергая ручку двери и пытаясь войти. Накину на вас купол невидимости, вы только не шумите, отойдите к стене. Последовав его примеру, ядра Кайны молчаливый до этого салтан отошли к стене. Наши тела покрылись пленкой, растворяя очертания, делая их невидимыми. Милый! впорхнула в покое Кинария, стреляя глазами по сторонам. Хорошо, что я тебя нашла. Что-то срочное. Невозмутимо вскинул бровь достан. «Еще какое срочное!» Округлила глаза красная Шушундра. «Нам нужно, чтобы швея измерила тебя для пошива костюма на брачную церемонию». «Давай чуть позже. Я сейчас хотел прогуляться до отца». «Нельзя позже!» — заупрямилась Кинаря. «Нужно сейчас». «Да к чему спешка?» — фыркнул недовольно мой дракон, держа Кинарию на расстоянии. «Еще целый месяц». «Никакой не месяц. Всего три дня». «Каких еще три дня?» рыкнул достан вместе с тем как мое сердце пустилось в галопот услышанного что еще за чертовщина никакая не чертовщина тут же растеряла весь свой запал красная пиявка наши отцы решили поженить нас раньше и я не вижу в этом ничего плохого